Глава 6. У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве высокого в пинсне красная повязка с надписью "комендант". "Здесь заседание украинской делегации?" спросила Рита. Высокий ответил официально: "Да, а в чём дело?" "Разрешите пройти". Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнёс: "Ваш мандат?" Пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками. Рита вынула из сумки теснённый золотом билет. Высокий прочёл: "Член центрального комитета". Официальность с него как рукой сняла, сразу стал вежливым и свойским. "Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места". Рита прошла меж рядами стульев и, увидев свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым. Итак, товарищи, представители от делегации в Синъерен конвент Всероссийского съезда избраны также и в совет делегаций. До начала остаётся 2 часа. Разрешите ещё раз проверить список делегатов, прибывших на съезд. Рита узнала Акима. Это он читал торопливо перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами. Рита слушала с напряжённым вниманием. Вот одна знакомая фамилия Панкратов. Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомая Окунев. И сейчас же вслед за ним другое Жаркий. Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко в полуоборот к ней. Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его. Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть. Корчагин. Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и, странно, Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, Откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Прита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал, загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул: "Не опаздывайте! Большой театр, 7 часов". У выходной двери образовался затор. Рита поняла, что в этом потоке она не найдёт никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов. "Что же, Корчагин, поедем и мы в Старина?" услыхала она сзади и голос, такой знакомый, такой памятный, ответил: "Пошли". Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял роslый, смогулый молодой человек в гимнастёрке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнём и в синих брютузах. Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита, и когда её тепло обняли руки и дрогнувший голос сказал тихо: "Рита", она поняла, что это Павел Корчагин. "Ты жив?" Эти слова сказали ему всё. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой. Зал опустел. По раскрытому окну доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили шесть раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она ещё раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше её на полголовы. Всё тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее. Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь. Я секретарь акружком по молодёжи или, как говорит Дубава, апарачик. И Павел улыбнулся. Ты его видел? Да, видел. И эта встреча оставила неприятное воспоминание. Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До большого театра они прошли почти не разговаривая, думая об одном. А театр сождала людское море. Буйная, напористая, она устремлялась на каменную громаду театра, пыталась прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь оградительную цепь с гордостью предъявляя мандаты. Море вокруг театра Комсомольская. Всё эта братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда, Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и, также показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь, но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, который направляли гостей в ярусы, а делегатов в портер. И тогда их, к величайшему удовольствию остальных безбилетников, выпроваживали за двери. Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал в нём присутствовать. Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты всё прибывали, их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. К красноармейцам, тоже комсомольцам, становилось трудно. Их прижали к самой стене, а с подъезда нёсся мощный крик: "Нажимай, бауманцы, нажимай! Нажимай, братишка, наша берёт, даёшь!" В дверь вместе с Корчагиным и Ритой в юном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, Стремглав бросился в фойе. Миг, и он исчез в потоке делегатов. "Сядем здесь", указала Рита на места за креслами, когда они вошли в портер. Сели в углу. "Я хочу получить ответ на один вопрос", сказала Рита. "Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь" Зачем ты прервал тогда давно наши занятия и нашу дружбу? Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и всё же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял: она знает. Я думаю, что ты всё знаешь, Рита. Это было 3 года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь. Рита улыбнулась. Это хорошее предисловие, но я жду ответа. Павел заговорил тихо. В этом виноват не только я, но и вот его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по Оваду. Сейчас мне это смешно, но больше досадно. Значит, Овод переоценён? Нет, Рита, в основном нет. Отброшен только ненужный трагизм, мучительная операция с испытаниями своей воли. Но я за основное в Оваде, за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания. не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим. Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти, — сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье. — Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем? — Нет, Павел, мог стать и больше. — Это можно исправить. Немного поздно, товарищ Овот. Рита улыбнулась в своей шутке и объяснила её. У меня крошечная дочурка. У неё есть отец, большой мой приятель. Все мы втроём дружим, и трио это пока не разрывно. Её пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что её движение напрасно. Да, он вырос за эти 3 года не только физически, Она знала, что ему сейчас больно, об этом говорили его глаза, но он сказал без жеста, правдиво. Всё же у меня остаётся несравненно больше, чем я только что потерял. Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр, горели алым огромные полотнища и светящиеся буквы кричали: Будущее принадлежит нам. Тысячи наполняли портер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом. Будущее принадлежит нам. А прибой продолжается. Еще несколько минуты, тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется. Секретарь ЦК начнет волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты. «Шестой съезд Российского Коммунистического Союза молодежи считаю открытым». Никогда более ярко. Более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приветшей его как бойца и строителя сюда на это победное торжество молодой гвардии большевизма. Съезд забирал у его участников всё время от раннего утра до глубокой ночи, и Павел вынувь встретил риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел её в группе украинцев. "Завтра после закрытия съезда я сейчас же уезжаю", сказала она. "Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощание, поэтому я сегодня приготовила тебе две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь всё то, о чём я тебе не рассказала". Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты. Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа, и Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти. Через день поезда уносили их в разные стороны. Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись и окунув на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо. Павлуша, милый, я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного, Чтобы то, о чём мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжёлого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобой. Я на жизни не смотрю формально. Иногда можно делать исключения, правда, очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь. Но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства. Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки. Крита. Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, очувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев. К утру обе тетради были прочитаны, завёрнуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Пангратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за Талей, оставшейся у Анны. Пангратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева. Кстати, побывать у Жаркова и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая ритти тетради, и, когда вышел к поезду, никого из друзей не было. Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево, к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверное, спит», — подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из неё на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ботками под глазами. От него отдавало острым запахом лука, и что сразу уловил тонкий нюх Корчагина винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, её жирную голую ногу и плечи. Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь. "Ты что, к товарищу Борхард?" Спросил он хрипло, смотря куда-то в угол. Её уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь? Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе. Я этого не знал. Куда она переехала? спросил он. Дубаба внезапно взлился. Это меня не интересует, и отрыгнув, добавил с придушенной злобой. А ты утешать её пришёл? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. тем более отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился, или как там у баб ещё называется. Лови момент. Тут вам и единство души и тела. Павел почувствовал жар на щеках, сдерживая себя, тихо сказал: "До «Да чего ты дошёл, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?" Дубава прислонился к стене. Ему видно было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ёжился. Дверь отворилась, и из неё высунулась заспанная, пухлая щёкая женщина. Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь? Дубава не дал ей закончить, захлопнул двери, подпёр её своим телом. Хорошее начало, сказал Павел. Кого ты к себе пускаешь и до чего это доведёт? Дубавы видно надоели переговоры, и он крикнул: "Вы мне ещё будете указывать, с кем я спать должен? Довольно мне о кафесты читать. Можешь улепётывать, откуда пришёл. Пойди и расскажи, что Дубава пьёт и спит с гулящей девкой". Павел подошёл к нему и сказал: "Волнуясь, мятай, выпроводи эту тётку. Я хочу ещё раз в последний поговорить с тобой". Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошёл в комнату. Эх, гад, прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы. Прошло 2 года. Безпристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь, стремительная, многокрасочная, заполняла эти дни с виду однообразные, всегда чем-то новым, непохожим на вчерашнее. 160 млн составляющей великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливала силой, и уже не видно было без дымных труб еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов, Эти два года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, в размере на ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял. На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За два года был проработан третий том капитала. Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации. В округ, где работал Корчагин, заявился Развалихин. Его посылал Губком с предложением использовать секретарем Райкомола. Корчагин был в отъезде. И в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин. узнал об этом, ничего не сказал. Прошёл месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашёл он немного фактов, но среди них уже были: пьянка, сколачивание вокруг себя подхалимов и затирание хороших ребят. Корчагин всё это поставил на бюро, и когда все высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, Корчагин неожиданно сказал: "Исключить без права вступления". Это удивило всех. Показалось слишком резким. но Корчагин повторил «Исключить негодяя». Этому гимназистишке давалось возможность стать человеком, но он просто примазался. Павел рассказал о Берездове. «Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты. Мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался. Значит, его исключить надо? Нет». Пусть он даст документ, кричал Развалихин. Подожди, напишем мы документ, ответил ему Корчагин. Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился резолюции: исключить как чуждые элементы из рядов Комсомола. Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин отпускал свою братву на отдых. добывали им санитарные путёвки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил её, как добрая лошадь вывозит телегу на подъём. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но всё лето кого-то не было, а жизнь не останавливалась в своего шага, и немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате. Так проходило лето. Осень и зиму Павел не любил, они и приносили ему много физического страдания. Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода. Или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе. Как-то на портбюро о Кружкома к нему подсел старик-подпольщик, доктор Бартелик. Завок раздравом. «Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню. А надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру». Павел в комиссию не пришел, был занят. Но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра Бартелек лично принимал в нем участие как невропатолог, было записано «Лечь комиссии считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы». Этому предшествовал длинный перечень болезней по латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы. Бартелик провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращение из отпуска за ворготделом комсомольского окружком из Битнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал. Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию. Корчагин нажимал в эти дни на работу, провёл пленум ОКР Коммола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным. И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни невиданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал. Павел пришёл в комнату Агитпропа по партии после занятия и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания Агитпропа. Когда он вошёл, в комнате никого не было. Скоро пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, за вокром наркозом, высокий, с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал, как о любителе выпитий и поволочиться за каждой смазливой девчонкой. Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам по десятку в день. Карчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомовка и расплакалась, рассказывала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК Файло отвернулся. Доказательств девчина не имела, но Павел верил ей. Карчагин прислушался. Вшедшие в комнату не подозревали о его присутствии. "Ну, Файло, как твои делишки? Что нового чудил?" это спрашивал Грибов. Один из приятелей Файло, человек под стать ему, Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал. "Можешь меня поздравить, я вчера обработал Каратаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет". "Нет, братец. Я уж, как за какой уцеплюсь, так бы и уверены". И Файло прибавил похабную фразу: Кержагин почувствовал нервный озноб, признак острого раздражения. Каратаева была завокружена делом. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Каратаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло несомненно говорил о ней. А ты не врёшь, Файла? Что-то на неё не похоже. Я вру? За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдаётся на другой день, но это признаться брахло. А за другой приходится месяц бегать. Главное, надо узнать психологию. Везде особый подход. Это, братец, целая наука. Но я в этом деле профессор. Ха-ха-ха. Файло захлёбывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу, компании не терпелось узнать подробности. Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце. Хротай его взять так себе на Бога, не о чего было и думать, а упустить её не хотел. Тем более я с грибовым надёжуну портвей наспорил. Ну, я и начал diversion. Зашёл раз, другой, смотрю косийца. Притом тут обо мне трепотня идёт, может, и к ней дошло. Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ха-ха. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу побил кучу, мотался по свету, горя десяток хлебнул немало. А бабы вот путящей себе не нашёл. Живу, как одинокая собака, ни ласки, ни привета. И давай, и давай накручивать, все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе. Из-за принципа я от нее не отставал. Наконец-то бился до ручки. За мое терпение я вместо бабы на девку наскочил. «Ха-ха! Эх! Умора!» И Файла продолжал гнусный рассказ. Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файла. «Скотина!» — заревел Павел. «Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?» Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файла схватил его за грудь. «Так ты меня оскорблять!» И ударил Корчагину кулаком. Он был подхмелем. Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло. Но нелепое всё же случилось. В день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед портийным судом. В городском театре вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех и тут развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на судьей вёл себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберёт народный суд и карчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался. Что? Язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно. А то, что на меня тут бабьё рас свирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания, а дело выеденого яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему, а сейчас здесь и без меня обойдётся и ушёл. Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя. Всё О чём из здесь идёт речь? Случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария, и прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя за трещиной по существу правильно. Файло отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о бытии. Это единственное положительное во всём деле. Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание. Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан. Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. А кружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение ЦК Комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК Комсомола был Аким. К нему зашёл Павел и рассказал обо всём. В характеристике за словами "безоветно предан партией" оким прочёл. Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому тяжёлые поражения нервной системы. Всё-таки записали тебе Павлуша этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся. Бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся селёнок. Вернёшься, тогда поговорим, где будешь работать. И оким крепко пожал ему руку. Санаторий ЦК Коммунар. Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию и имя. Просторная комната в угловом корпусе. Ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освежённый и принятый ванной Корчагин устремился к морю, насколько мог окинуть глаз. Величественное спокойствие сине-чёрного, как полированный мрамор, морского простора, где-то в далёкой голубой дымке терялись его границы. Расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы. Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, ализала золотой песок берега.